Свидетелями были он, Панамар Афонов, и тюремный сторож Иванов. Мы арестовали обоих, после чего был приглашен в полицию и отец Владимир. В кабинет вернувшегося Филиппова, где находился и я, был приглашен обвиняемый священник. Откормленный человек с рыжей бородой, волнистыми кудрями в шелковой рясе Держать себя он пытался приветливо, независимо и боголепно. С хорошей погодой вас, сказал он, подавая руку и взмахивая ею как-то сверху вниз. Садитесь, батюшка. Отчегос? С превеликим удовольствием. Так как же, батюшка, стало быть, не венчали и свадьбы не было. Господи, ты Боже мой! Да разве бы я посмел без документов? Нет, господа. Свадьба дело не шуточное. В таинстве этом, освящённом церковью апостольской, не только обязанность к интимному сближению полов с целью продления рода человеческого. Филиппов прервал его. А знаете ли, батюшка, что на Голгофе, рядом со Спасителем, висел и вор на кресте. А вот здесь крест висит на воре. И он указал на наперстный крест батюшки. Однако, изумленно сказал священник, но оправившись и приняв прежний елейный тон, он продолжал: "Оно, конечно, оскорблять меня вы можете здесь. Я беззащитен. Ну а все таки почту своим долгом довести ваши слова до сведения преосвященнишева. Итак, батюшка, решительно не венчали? Да лишусь я своего во и лгу. И отец Владимир, встав и повернувшись к иконе, широко перекрестился. "Семёнов", крикнул я. Введите Афонова" Дверь раскрылась, и на пороге появилась сконфуженная фигура Пономаря. Он как-то по-идиотски осклабился и, обращаясь к отцу Владимиру, неожиданно радостно объявил: "Володя, а я осознался. — "Ну и про хвост, — сказал сухо, но убедительно батюшка.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 Но и обращающихся к ней по разнообразным и весьма часто курьезным поводам. Начальник сыскной полиции является нередко своего рода духовником и поверенным душ людских. Но еще чаще выслушивает ряд вздорных претензий и жалоб. И какие только типы просителей не проходят перед ним. Я в предыдущем рассказе описал уже психопатку с пропавшим котом. Но вот еще несколько курьезных портретов моих нередких посетителей.